3 Запах был почти невыносимым. Зловонное сочетание мочи, экскрементов и рвоты. И кое-что сильнее, острее — запах смерти. Это был запах, который детектив-инспектор Рэй Гроган знал слишком хорошо. И полицейский узнал его, как только вошел в туалет на Лестер-сквер. Вспышка взорвалась, на мгновение осветив подземную пещеру холодным белым светом. Гроган слегка поморщился и замедлил шаг, добравшись до лестницы. Он порылся в кармане, достал освежитель дыхания и поднес его ко рту. Мятная струя промахнулась и попала ему в нос. Что-то пробормотав, Гроган попробовал еще раз. «Ему удалось!» — баллончик мужчина сунул обратно в карман. Он посмотрел на двух мужчин в форме и трёх в штатском, которые уже были тут. Фотограф фотографировал кафельный пол возле одной кабинки. В дальнем конце ещё один мужчина в штатском собирал вещи доки. Он был одет в вельветовый вытертый на локтях пиджак. Воротцы доходили почти до воротника голубой рубашки. На нём были коричневые брюки, которые можно было укоротить сантиметров на 5. Увидев Грогана, мужчина повернулся и направился к нему. Мужчины обменялись приветствиями, и коллега Грогана закурил. Детектив-сержант Мартин Николсон предложил сигарет своему начальнику. «Я бросил», — напомнил ему Гроган, стараясь не обращать внимания на долетающий запах дыма. Он вздохнул. «Ну что тут у нас? Надеюсь, оно стоило того, чтобы вытащить меня из постели?» Гроган снова взглянул на часы. «Уже начало первого». Затем пошел за Николсоном в одной из кабинок и заглянул внутрь. о «Господи!» — пробормотал он. Фотограф отступил в сторону, чтобы инспектор мог получше рассмотреть останки Томми Прайса. Гроган окинул быстрым оценивающим взглядом труп, точнее то, что от него осталось. Желудок слегка скрутило, когда он увидел сначала пустые глазницы, а затем зияющую дыру в туловище. Он повернулся и посмотрел на Николсона. «Кто это?» поинтересовался инспектор. «Мы не знаем. У него никаких документов. Даже если были, их стащили». «Это не очень похоже на ограбление», задумчиво пробормотал Гроган. «Отпечатки пальцев, стоматологическая карта. Их проверят, как только начнется судебная экспертиза». Гроган кивнул, массируя затылок широкой мощной рукой. «Кто его нашел?» спросил он. «Один из наших парней в форме», сказал Николсон. Патрулировал здесь около полуночи. Пауза затянулась. Я такого никогда не видел. Добро пожаловать в клуб. Гроген снова выглянул из-за двери кабинки, не отрывая взгляда от выпотрошенного трупа. что это у него на лице. Похоже на слизь. Она тут везде. Смотри. Он ткнул пальцем на плитку под ногами и липкую жидкость, мерзко блестящую под мигающими тусклыми лампочками. Мы еще... «Вот это вот нашли в другой кабинке». Николсон поднял пакет с пустыми тюбиками Бостика. «Снимем с них отпечатки. Это может дать нам какую-то подсказку». Медленно кивнул Гроган, задумчиво поглаживая подбородок. «Но это могли быть просто подростки», — предположил Николсон. «Если они нанюхались, могли сделать что угодно. Мне только интересно, каким оружием они воспользовались». Гроган вошёл в кабинку и присел на корточке рядом с телом Томи Прайса. Взгляд скользнул по рукам мертвеца. «На руках нет порезов, которые были бы, если бы он защищался», — сказал инспектор. Он, он посмотрел на засохшую рвоту, запекшуюся на куртке бродяги. «Похоже, он был в отключке, когда на него напали. Может, бухой?» Запах, наконец, стал слишком сильным, и инспектор вышел из кабинки. Тем не менее, он продолжал изучать бойню внутри загонщика. — Крой почти нет, — заметил он. — Если бы его зарезали, она была бы повсюду. При такой ране в горле обязательно была бы задета еремная вена. Тут бы все залило кровью. — Может быть, его убили где-то в другом месте, а бросили здесь? — предположил Николсон. «Думаю, люди бы заметили, как кто-то тащит через Лестер-сквер выпотрошенное тело. В смысле, тут же не совсем заброшенка». Он немного помолчал. «Какое, предположительно, время смерти?» «Мы точно будем знать после ответа из лаборатории, но суть по коже на руках, не позже одиннадцати или около того. Наш парень нашел его сразу после полуночи. Трупное окоченение только началось». Николсон пожал плечами и глубоко затянулся сигаретой, выдувая дым длинной голубой струйкой, которая на мгновение заглушила вонючие запахи в туалете. Гроган почти с тоской посмотрел на дым и сигарету, затем отошел от коллеги и уставился на блестящий след слизи на полу. «Слишком густая для слюны», — подумал он вслух. «И почему ее так много на теле?» Гроган засунул руки в карманы куртки и вздохнул. Обычно, добравшись до места преступления, он мог извлечь по крайней мере две-три подсказки из того, что видел. Орудие убийства, иногда даже мотив. Но это тело никаких подсказок не давало. Они даже не знают, кто этот несчастный ублюдок. «Романтика работы в полиции», — сардонически подумал Гроган. «Стоять в общественном туалете в час ночи посреди крови, мочи и рвоты, внимательно вглядываясь в корыт писсуара». Он провел рукой по взъерошенной копне сидеющих волос и тяжело вздохнул. «Может быть, после того, как тело будет осмотрено ребятами из лаборатории, пазл сложится?» Он очень на это надеялся. На верхних ступеньках послышалось какое-то движение. И мгновение спустя спустились двое санитаров с носилками. «Там», — коротко бросил Гроган, указывая большим пальцем в сторону кабинки. Носилки положили на пол, и санитар вошел в кабинку. Гроган услышал его низкий возглас отвращения, когда тот увидел тело. Он развернулся, чтобы посмотреть, как двое мужчин стараются уложить труп на носилки. Один держит тонкие ноги, а другой подсунул руки под плечи Томми Прайса. Они поднимали тело осторожно, но недостаточно осторожно. Тело разломилось пополам. Гроган с трудом сглотнул и повернулся к Николсону. Тело по частям уложили на носилки и накрыли. «Дайте мне сигарету», — сказал инспектор, когда мимо прошли санитары со своим отвратительным грузом. «Я думал, ты бросил», — сказал Николсон, наблюдая, как его начальник достает из пачки сигарету и закуривает. «Так и было».